Эти удивительные старинные портреты. Действительно приглядевшись к ним, иногда начинаешь сомневаться в недавно казавшихся несомненных сведениях. Несколько кликов мыши компьютера и выстроившиеся в ряд портреты разных людей начинают подсказывать неожиданные мысли. Во времена Марии Стюарт несколько раньше или позже короли вовсе не утруждали себя в соблюдении строгих норм нравственности. Эту королеву можно было только из подозрений в неверности отправить на эшафот. Королям прощались многочисленные амурные связи на стороне и совсем вблизи тоже. Помимо законных жен и официальных фавориток, их одаривали незнакомыми детьми и случайно осчастливленные придворные дамы, служанки и даже женщины, далекие от двора. Постепенно от королей не стали отставать и королевы. Не стоит напоминать о женах английского Генриха или девочке, рожденной Марией Стюарт. Конечно же, отбоссула, только вовсе недосрочно. Но есть сомнения по поводу первого сына Марии. Итак, располагаем рядом ее портрет, портрет Якова и Мэрре. Почему Мэрре? Только не из подозрений в его причастности к рождению Якова. Просто Мэрре точно Стюарт, и у него ярко выраженные фамильные черты. Длинный нос с характерной горбинкой, довольно вытянутое лицо, узкий подбородок. Можно добавить портреты Якова V отца Марии и красавчика Дарнлия. Достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что Яков не из этой компании. Думаете, выдумка? Ничуть. При реставрации Королевского дворца в Эдинбурге, как раз там, где когда-то были покои Марии Стюарт, Рабочие неожиданно обнаружили в стене захоронение царственного младенца, на пеленках которого была всего одна буква имени – «Джей» – «Яков». А как же тогда мальчик, судьба которого вовсе не интересовала Марию столько лет и который не интересовался ею сам? У ее близкой подруги Аннабеллы Мюррей, жены графа Мара, который, собственно, обеспечивал ее безопасность, в те же дни тоже родился сын но судьба этого мальчика неизвестна, о нем никаких упоминаний. Вспомните, что Мария отдала Якова на воспитание в семью графа Мара и видела его только однажды в возрасте меньше года. Уже догадались, о чем речь? Добавляем в коллекцию портрет графа Мара, а портрет Якова подбираем того же возраста, что и граф Мар. Жаль, что у графа борода, которая существенно меняет лицо, но глаза-то видны. Внешние уголки глаз опущены вниз, как у... А еще форма ушей. И у Стюартов, и у Гизов, и у Леноксов четко выражены мочки ушей. А у Якова мочка вытянута и срослась со щекой. Такая форма из всех знакомых нам персонажей только у всего того же графа Мара. И ее повторяют внучки графа. Чей сын Яков? И почему им не интересовалась Мария, а он сам не интересовался ею? Еще одна цепочка портретов. На сей раз предков, сама Мария, ее мать Мария де Гис и отец Шотландский король Яков V. У короля и королевы вытянутые узкие лица, длинные носы, характерные губы. Юная Мария повторяет мать, но вот Мария в возрасте больше похожа на еще одно действующее лицо, кардинала Биттона. У молодого Биттона большие красивые глаза, но главная форма подбородка и скул. У Марии Дегис и Якова Пятого лица узкие, а у Марии Стюарт и того же Битана нижняя часть лица куда более массивная и полная. Подчеркиваю, это всего лишь мысли, навеянные портретами. Одно но. Портретов нужно брать как можно больше и разных художников. Королевских особ тогда изображали много и с удовольствием, потому их образы дошли до нас от детских лет, в основном в рисунках Клоя, до старости. Мария Стюарт не исключение. Имеется множество портретов королевы, в том числе в английских застенках. Но очень часто портрет отражал в первую очередь не саму внешность человека, а манеру письма художника. У Марии Стюарт хорошо известен рисунок изумительного портретиста Клоэ, изображающий ее еще до замужества. Тонкая, нежная девочка-подросток, еще не осознавшая своей женской прелести, милая, спокойная – нетронутая жестокими страстями. У него хороший еще и рисунок маленькой Маргариты, будущей Марго. Великолепно передано лукавство взгляда, готовность ребенка ввязаться в какую-нибудь авантюру. Одного взгляда на рисунок достаточно, чтобы понять характер будущей неуемной Марго. Однако, когда выкладываешь портреты в ряд, от них начинает ребить в глазах. Уж больно все похожи. Потом Клоэ, изобразил Марию уже, видимо, в трауре по мужу. И это лицо попросту растиражировали в нескольких других произведениях. Смотришь на спокойное, отстраненное выражение и не верится, что в этой душе могли бушевать такие страсти. Лицо замкнутое, если не сказать равнодушное. Видно, Клоэ нарисовал Марию не в лучшую ее минуту, а другие повторили очень неудачный образ. Зато потом ее писали много и охотно. Если вспомнить, что она едва ли не половину жизни провела под замком, то, видимо, и портреты писали в страшных английских застенках. При этом Мария на них выглядит вполне упитанной и великолепно одетой. Приглядитесь к тому, на котором она в черном платье с изумительным кружевным воротником и роскошным жемчугом на шее. Я не о платье и драгоценностях. Разве скажешь, что эта дама страдает по ком бы то ни было, умершим первым муже, убитым вторым, не сложившейся судьбе, жизненных неурядицах? Отнюдь. Сравните этот портрет с портретами Дианы де Пуатье. Тот же взгляд уверенной в себе хищницы, для которой мужчины у ее ног просто средство оплаты каких-либо желаний, неважно материальных или чувственных. Ей-богу, куда милее некрасивая отравительница Екатерина Медичи или лукавая физиономия ее дочери Маргариты Марго. Не верьте в страдания Марии Стюарт в роскошных казематах английских замков. С таким выражением глаз, какое у нее на портретах этого периода, не страдают. А если она и страдала, то лишь потому, что не могла видеть мир у своих ног. Мир попросту не желал к ним падать от одной уверенности Марии в своей исключительности. Он желал жить по своим, а не придуманным ею законам. Виновна ли в ее смерти Елизавета Тюдор? Конечно но только в том, что судила ее в своем королевстве и по своим законам, вернее, позволила судить своему парламенту. Нужно было отдать Марию Стюарт парламенту Шотландии, голова бы была отрублена куда раньше по их приговору. А так Елизавета взяла на себя ответственность и уже столько столетий имеет кровавое пятно на своей биографии. В чем я не уверена, так это в том, что, окажись Елизавета узницей Марии Стюарт, Прожила бы в ее плену так долго. Женщина в черном платье с кружевным воротником с того портрета не стала бы церемониться с соперницей. И расследования бы не было, и приговора. Был бы просто яд, быстрый и сильный.